Глава 2. Бзиюкская битва. Первый поход черноморцев на Кубань. Переселившись на привольные кубанские берега, черноморское войско нашло в отведенных ему местах ничтожные остатки когда-то сильных черкесских племен, воевавших с нагайцами, а иногда вместе с ними вносивших опустошение и меч за Тихий Дон в вглубь русских земель. Сохранялось еще предание, что вся местность и все разливы в кубани занимало некогда хигатское племя, ближайшее к владениям крымских татар, а к юго-востоку от них обитали жанинцы, сильный, воинственный, страшный народ, выставлявший до 10 тысяч превосходных наездников. Жанинское племя было некогда на Кавказе сильным и могущественным, резко отличавшимся даже от других черкесских племен своей отвагой, гордостью, духом независимости и пламенным характером. Но оба эти племени были истреблены чумой, и казаки нашли на их месте лишь несколько бедных хижин, разбросанных по Каракубанскому острову, и, естественно, не представлявших для казаков ни малейшей опасности. Совершенно иную картину представляли сильные черкесские племена адыги, жившие по ту сторону Кубани, на северных склонах западной части Кавказского хребта. Черноморцы-запорожцы, привыкшие встречать в своих приднепровских степях крымских бойгушей-конократцев, здесь на Кубани с удивлением увидели перед собой народ того же татарского склада, но в высшей степени трудолюбивый, честный. Без мелких хищнических замашек, но в то же время грозно-воинственный, превосходно и вечно вооруженный, потому что он не составлял из себя государство, и каждый отдельный член его должен был сам заботиться о своей безопасности. И казаки не могли отказать черкесам в глубоком уважении, как к народу равному ему подоблести». Черкесы, со своей стороны, также скоро выучились уважать лучшие стороны казачества. Увидев новое воинственное племя, бог весть откуда и зачем пришедшие и поселившиеся с ними бок о бок, сначала они смотрели на него не совсем дружелюбно, но мало-помалу они помирились с ним. Видя рыцарские качества пришельцев, так прекрасно вооруженных, так смело, бесстрашно приходивших к ним на Кубань, партиями и поодиночке, рубить леса, ловить рыбу и охотиться, и, очевидно, не желавших причинять им никакого вреда. На этой почве взаимного уважения между казаками и черкесами в первое время возникли самые дружественные отношения. Завелась миновая торговля и куначество, казаки и черкесы ездили друг к другу в гости, Если случались какие-нибудь неудовольствия и недоразумения, воровство, убийство, мошенничество, то они разбирались всегда добросовестно и безо всякого пристрастия. Турки, сидевшие в Анапе, с неудовольствием следили за развитием мирных сношений на Кубани, справедливо видя в них помеху своему влиянию, и всеми силами старались мешать им, вызывая в горцах-магометанах ненависть, христианским пришельцам. И скоро казаки сами помогли им неосторожным вмешательством в расприю между черкесскими племенами, сразу положившими начало упорной и долголетней ненависти и войне. Дело было так. По странному совпадению, именно с французской революцией в 90-х годах прошлого века в землях шапсугов и абадзехов обнаружились яркие признаки революционного движения. Шапсуги, конечно, ровно ничего не знавшие о Франции, тем не менее в тех же самых годах восстали против своих дворян и князей, и гордая, блестящая, да то аристократия их, пала в неравной борьбе. Князья были изгнаны из Отечества, а народ ввел у себя чисто демократические порядки. Но и в Кавказских горах и ущельях происходило в миниатюре то же, что происходило в Европе – и между черкесскими племенами далеко не все отнеслись сочувственно к революции. Так, бжедуги не только сохранили верность своим князьям и старинному феодально-рыцарскому устройству, но и дали убежище Шапсукской и Абадзехской эмиграции. Вспыхнула война, и бжедуги обратились за помощью к черноморским казакам. Не рассчитав последствий, казаки перешли за Кубань в черкесские земли. И там приняли участие в знаменитой Бзиюкской битве, столь памятной для них своими последствиями. Об этом первом казацком походе сохранилось несколько известий, не всегда, однако же, согласных между собой. Вот что говорит о ней предание, записанное со слов старого казака-черноморца, современника и участника событий. «Однажды, — рассказывал старик, — приехал к нам в гости приятель Бжедук. и рассказал, что у них в горах жить стало трудно, что шапсуги и абадзейхи хотят во что бы то ни стало выгнать бжедукских князей, и что они приехали с тем, чтобы просить атамана о помощи. Дней через пять после этого получен был действительно наказ от Куринова собраться нашей сотне и идти в Екатеринодар. Вот и на мою долю выпало побывать в этом поганом деле. Сотней командовал тогда... Не то Ски еревский не то другой, кто, не запамятую добре, Бо был не из нашего куреня. В Екатеринодаре дали нам одну поганенькую пушку И повели нас к тому месту, где теперь Хомутовский пост. Здесь переправились мы за Кубань, И отошедшие версты две остановились. К рассвету к нам подошли три-четыре тысячи бжедугов, А спустя немного дали знать, что идут и наши противники. День был отличный и жаркий, на небе не облачко. Кругом нас расстилались большие леса, виднелись богатые аулы и ходило множество стад. Видно было, что дело шло не на грабеж, а просто на рыцарскую потеху. Как только показались шапсуги, бжедукский князь попросил Ясаула стрельнуть из пушки. Стрельнули. Шапсуги в ответ на это пустили целые тучи стрел, дали залп и кинулись в шашки. Тут уже каждому работы было вдоволь. Наша сотня стояла в стороне и, собственно, в битве не принимала никакого участия. А смотрела так, как на какую-то комедию. Бжедуги долго держались молодцами, но вдруг по всей шапсугской линии разом пронесся какой-то радостный крик. И бжедуги смешались. На вопрос, что такое случилось, казакам ответили, что князь Бжедугский убит, и что по народным понятиям дело их проиграно. Напрасно черноморцы указывали им на беспорядок в рядах неприятеля и ручались за успех, ежели кинуться дружно. Бжедуги твердили одно, что этого сделать нельзя, и просили казаков не вмешиваться, чтобы не нарушать народного обычая. «Подивились мы ихнему порядку», — продолжал старик. «А тут глядим, черкесы и взаправду слезают уже с лошадей, прячут стрелы в колчаны и опускают луки. Несколько стариков разостлали на земле свои бурки и на них положили сильно раненого князя. Он тут же и умер, крепко наказывая народу держаться его сыновей и не слушаться шапсугов». Между тем, как наши дурние черкесы сами на себя надевали петлю, противники их скакали по полю, стреляли вверх и оглашали воздух радостными криками. Убитых и раненых с обеих сторон было много. Всех их забрали и повезли с собой по аулам. Сотенный также повел нас к Кубани, и мы прибыли домой благополучно, без всякой потери. Краткие официальные известия, занесенные в историю Черноморского войска, впрочем, говорят, что казаки, ходившие тогда за Кубань, под начальством войскового полковника Еремеева, принимали в деле некоторое участие и потеряли ранеными прапорщика Блоху и восемь казаков. Но существуют черкесские народные сказания, которые с большей подробностью и достоверностью передают факты Бзиюкской битвы, ставший эрой в жизни черкесов и крепко залегшей в памяти народной. Шапсукская эмиграция, как говорят эти сказания, водворившаяся у бжедугов, конечно, не осталось сидеть сложа руки и кровавыми набегами расплачивалась с народом за свое изгнание. Тогда шапсуги поднялись сами, чтобы со своей стороны мечом отплатить покровителям изгнанников, бжедугским князьям. и в то же время они не чужды были стремлений распространять свою революцию дальше, требуя, чтобы и бжедуги, подобно им, изгнали своих князей. Но это требование только могло возмутить народное чувство бжедугов, преданных своим князьям и свято чтивших законы гостеприимства. Раздражение и ненависть с обеих сторон были чрезвычайны. Враги встретились на берегах речки Бзиюк. Полагают, близ нынешней Новодмитровской станицы, и тут произошло кровопролитие небывалое в междоусобных войнах черкесских племен. Шапсуги, сильнейшие числом, напали с ожесточением, и их знаменосцы, обыкновенно первыми бросающиеся на врагов, проникли далеко в глубь неприятельского войска. Но бжедуги самую стремительность неприятеля обратили в свою пользу, Они побежали и навели разгоряченную вражескую конницу на скрытую в засаде свою пехоту. Охваченная с двух сторон, вся конная шапсукская толпа повернула назад и в бегстве смяла часть своей же пехоты. Напрасно шапсукские вожди старались восстановить порядок. Напрасно храбрейшие, стыдясь бежать, смертью искупали постыдную трусость товарищей. Все усилия были тщетны. Пехота шапсугов еще долго и храбро сражалась, но тем сильнейшему поражению она подвергла себя, потому что бжедукская конница, возвращавшаяся после победы, ударила ей в тыл, и поставленные между двух огней шапсуги подверглись страшному истреблению. Сама природа, казалась благоприятствовала победителям. Утро этого достопамятного дня было тихо, прекрасно. И летнее солнце великолепно взошло над прекрасной равниной, блеставшей росой и скоро должностся обогреться кровью. Но вдруг перед самым сражением весь горизонт покрылся мрачными тучами, изредка засверкала молния и пошел проливной дождь. И это обстоятельство было чрезвычайно полезно для малочисленных бжедугов, тем, что замокшие ружья почти не стреляли, а в рукопашном бою Они, ловкие и проворные, много выигрывали перед тяжелыми и в сравнении с ними неповоротливыми шапсугами. Поле сражения было покрыто убитыми и ранеными. Целыми толпами пригоняли пленных к сборному месту, добычу, оружие свозили туда же и, как говорят, навезли целую гору. Но победа стоила дорого и победителям. Они потеряли много отличных людей. и своего храброго князя баты гирея этот замечательный человек получил рану в самом начале сражения когда еще не было известно чем решится судьба достопамятного дня истекая кровью лежал он на поле кровавого побоища и дожил еще до минуты когда пришли поздравить его с победой теперь я умру спокойно сказал он участие малочисленного отряда казаков По горским сказаниям также было делом второстепенным, принесшим победителям, однако, большую пользу несколькими выстрелами из орудия, которые должны были внушить сильный страх шапсугам. В песне, в которой бжедуги передали потомству свои подвиги, есть и имя начальника казацкого отряда. Кровавая битва поныне живет в памяти черкесских племен, и полумирный пахарь на берегах Бзиюка Ручейка ничтожного, но давшего имя достопамятному дню, Бзий Козаор, отрывая человеческие кости, вздохнув, произносит «Тогда погиб и мой отец». И угрюмо глядит на истлевающие останки собрата. Спросите седова как лунь старика, сколько ему лет, и он вам скажет «Во время Бзиюкской битвы я уже умел держаться на лошади». Или «Помню, когда привезли тело моего отца, на нем все платье было в крови. Не дуги а Бог истребил нас в наказание за нашу гордость», говорили старики, вспоминая бурные дни народных волнений, в которых и сами принимали участие. Помнят народ и славные имена участвовавших в битве. В долине Адагума, там, где стоит ныне штаб-квартира крымского полка, Еще видны два кургана, на которых поставлены бастионы нового укрепления. На вопрос русского офицера, чьи это могилы, местные жители рассказывали, что некогда жил в долине Адогума один из известнейших владельцев племени натухайцев, Колобат, что шепсуги напали на него с ободзехами, но казацкий атаман Чипега послал на помощь Колобату войскового полковника Еремеева. Сотни казаков-охотников с пушкой при прапорщике-блохе, и шапсуги были разбиты. По этим рассказам казаки потеряли одного убитым и десять ранеными, и между последними прапорщика-блоху. Сам Колобат пал в битве. Меньший курган и есть могила героя-легенды Колобата, похороненного вместе со своими сподвижниками. В Большом лежат 800 шапсугов и абадзехов. Дорого обошлась Бзиюкская битва шапсугом Но еще дороже она стала победителем, бжедугом утратившим в лице князя Батыгирея влияние на соседние горские племена. И бжедуги долго на самом месте сражения оплакивали своего князя, положенного под небольшим, одиноко растущим дубом. Молодым до того, что ветви его гнулись от бурок, защищавших труп убитого князя от лучей солнца. Еще недавно некоторые горцы указывали этот дуб, названный Батыгиреевским дубом. Но говорят, что русский топор не пощадил и его во время последних движений отрядов. Взгляд народа на Бзиюкскую битву выразился в ответе одной шапсукской женщины, вышедший навстречу возвращающимся с поля битвы. Узнав о гибели мужа и детей, сложивших головы на Бзиюке, она крепко пригорюнилась. «Что же вы сделали доброго?» — спросила она Шапсугов. «Убили боты Гирея», — ответили ей. Опечаленная вдова и мать захлопала в ладоши и сказала, «Потерю Шапсугов? Шапсугские женщины могут пополнить в одну ночь». А потерю баты бжедуговские жены и во сто лет не исправят. Вот песня бжедугов, образчик простой поэзии гор, в которой воспеты и битва, и личные в ней подвиги замечательнейших бжедугов. Его конь Хоары был с красивой шеей, и на нем он отважно вступил в бой с врагами. Сражайся, бат -Гирей. Немного прошло времени... а конь хуары был уже весь усеян стрелами торчавшими в его боках сражайся бад герей шишак у него как солнце был блестящий и сам он сиял между всеми как солнце сражайся бад гией но вот из его рук выпала плеть шелковая и он закатился от нас как молодая луна сражайтесь храбрые бжедуги Заплакали бжедуги, потеряв в бою любимого вождя Бадгирея. Оплакала смерть его и великая царица. Сражайтесь, храбрые бжедуги. Счастливый Бадгирей, рыдала по тебе счастливая невеста твоя, гашимав Сражайтесь, храбрые бжедуги. Отомстим врагам раздался крик в воздухе. И балка Негида была завалена вражескими телами. «Сражайтесь, храбрые бжедуги!» Расстегнутый воротник обнаружил его панцирь. Он был в бою непобедим, пшимав Батоков. В ночное время оберегал он стан, как днем оберегает людей крепость, анчек Ахиджаков. Шишак он надвинул и, опустив забрало, врезался в середину врагов, Ислам Хаджимуков. Он ранен был в бедро, но склонившись на шею коня, Продолжал поражать врагов бек мирза хиджаков У него было лицо железного цвета, и сам он был железный человек. Свист пуль его тешил. Берзек-Едиков. Он имел широкодульный мушкет, одним выстрелом убил двух врагов. алхас лакшоков Он натягивал тетиву лука во всю длину стрелы, и стрела его была смертоноснее пули. Козы... Дикэджев. Конь его был лысый, с головой как у оленя, а сам он играл головами шапсугов. Алзах хаджимуков Его конь Бечкань играл под ним, а он не считал удары меча своего, а губок хаджимуков Под ним был горячий конь Кадемех. Он им топтал шапсугскую пехоту, едык Берзеков. Он славно пал в бою, и двери его сакли закрыли маленьких детей, Есенгель Ешуков. Он первый сделал выстрел и убил главного шапсукского вождя, Закирей Ксусоков. Бзиюкская битва положила начало ненависти и полувековой борьбе черкесов с русскими, и Чепега, в самое последнее время атаманства которого она была, оставил своим преемником, Котлеровскому и потом Бурсаку, трудное положение дел шапсугим мстили за вмешательство постоянными набегами и добровольно перешли на сторону турок только и ждавших момента поссорить горцев с казаками бжедуги натухайцы и некоторые другие племена еще держались некоторое время союза с русскими но те же шапсуги и турки скоро переманили их на свою сторону да иначе и быть не могло если бы турки в то время не сидели в анапе и не держали по берегам моря рынков для торговли невольниками, быть может, влияние их на Черкесию окончилось бы в тот самый день, как русские придвинулись к Кубани. Но развращающая возможность легкого обогащения грабежом и пленением соседей склоняла черкесов на сторону турок и делала их естественными врагами русских. Шапсуги и Абадзейхи первые стали производить набеги на линию, захватывать людей и сбывать их в Анапу. Другие племена увлеклись их примером, и война запылала. За Кубань нельзя уже было ездить казакам не только поодиночке, как прежде, но даже и целыми командами, которые никогда не возвращались назад без убитых и раненых. Мирная Кубань стала с этих пор для черноморского казака порогом вечности. И уже никто, не рискуя утратить жизнь или свободу, не мог переступить запретных берегов ее. Одной из первых жертв начавшейся борьбы предания называют казацкого Харунжева Бескровного, и в его истории отражаются взаимные отношения врагов, мнение черкесов о казаках и гордая воинская дерзость последних. Бескровный попался в руки черкесов во время охоты за Кубанью. А на третьи сутки уже успел бежать. Черкесам удалось поймать его, и на этот раз они решили продать его в горы. Но три дня напрасно водили пленника в горах по аулам, покупать его никто не хотел. Каждый, узнавая в бескровном почуприне на голове черноморца, говорил продавцам, что его можно купить разве для того только, чтобы пропали деньги. Тогда азиаты, посоветовавшись между собой, обрезали бескровному Чуприну, и уже в этом виде продали его за турчина одному черкесу, от которого бескровный и бежал через две недели в свои закубанские плавни. Уже в короткое атаманство Котлеровского война приняла весьма острый характер. Атаман, живший почти все время в Петербурге, письменно громил управителей Черноморского войска за слабое содержание кордонов. Но с приездом его самого на Кубань дела пошли еще хуже. Темные ненастные ночи черкесы пробирались между казацкими секретами, нападали на жителей, грабили, убивали и уводили в плен. Не раз вторгались большие черкесские партии громить казацкие станицы. Казаки геройски защищались, но им недоставало быстроты, легкости и подвижности, которыми отличалась черкесская конница. В этом отношении виноват уже более всего упрямый характер самих черноморцев, не желавших у себя никаких нововведений. Шапсуги остались до конца злейшими врагами России и покорились последними. К тому же они скоро потеряли свою некогда яркую самобытность и стали жить жизнью беспорядочной разбойничьей шайки. Дело в том, что разрушив в революционном порыве все свое общественное устройство, они после так уж и не могли построить прочного порядка. И в этот несчастный край, как в лишенной изгороди двор, со всех сторон стали собираться, сперва поодиночке, а потом и целыми караванами, беглецы. Все беспокойные и преследуемые в своем обществе и племени люди, убийцы, воры, и всякие оскорбители народных нравов и нарушители чужих прав. Оставив обычаи того племени, к которому они принадлежали прежде, эти пришельцы не находили на новом месте ни прочных законов, ни обычаев, потому что шапсугский народ сам находился в совершенном брожении. Шапсугия стала обширным разбойничьим притоном для всех соседних племен, и беглецов из одной только кабарды здесь водворилось тысячи. Лучшие люди шапсугии скоро поняли начинающуюся гибель своего племени, и между ними возникла мысль отделиться от наносного сброда и даже действовать против него в союзе с русскими. С горячим негодованием и скорбным сетованием говорили они о позоре своей родины, превращенной буйством народа в притон воров и разбойников. «Если бы вы поставили», — говорили они впоследствии русским, «два-три укрепления впереди Кубани, все настоящие, родовые шапсуги, стянулись бы и сели позади этих укреплений, чтобы вместе с вами принудить необузданный сброд подчиняться порядку». К сожалению, мысль эта не нашла сочувствия со стороны кавказского начальства, которое не верило ее осуществимости. А между тем, по словам старожилов, Она имела все шансы осуществиться легко и прочно, чему примером может служить гривенская станица Черноморского войска, которая населилась именно шапсугами, не сочувствовавшими анархическому движению своей родины.